Глава 80. Незваные гости. Нормальной человеческой жизни мне, ага, и закаточную машинку. Пока Власов вёз меня домой, Серёжа снова героически спас жизнь своему боссу. В этот раз защищать Мирона пришлось от семейного врача Карпуниных, который не смог нащупать у клиента пульс и вознамерился начать реанимационные мероприятия. «Я же не объяснила никому, насколько глубоким и продолжительным может быть сон после применения целительной магии такой силы. И вот результат». В итоге Олег Григорьевич Карпунин настоял на том, чтобы эскулапа допустили к телу его младшего сына, а начальник Мухинского отдела полиции пригрозил Сергею уголовной ответственностью. Доктор подошёл к делу со всей ответственностью, на всякий случай начал с нашитыря после чего Мирон открыл глаза и послал всех к чёрту. «И вы решили, что раз я ведьма, то и чёрт тоже живёт здесь, в моём доме», — подытожила я, поддерживая одной рукой сползающий на ухо тюрбан из мокрого полотенца, а другой поправляя на груди халат, под которым ничего не было. Я душ принимала и готовилась к обсуждению с Власовым всего случившегося. Мы всю дорогу до дома молчали. Когда приехали, я сразу пошла в душ, а Толя занялся приготовлением завтрака. Выхожу из ванной комнаты, а у меня в гостиной на новой чистенькой мебели толпа незваных гостей расположилась, один другого краши. И все на меня смотрят, как будто я им что-то должна. Предысторию незапланированного визита мне вкратце изложил Сергей, а я только растерянно моргала, не понимая, как на это всё реагировать. «Душ свободен, полотенце на полке, с одеждой сейчас разберёмся», оповестил Власов в гостей и увёл меня в спальню. Я присела на край кровати и молча уставилась на любимого мужчину в ожидании объяснений. «Но не мог же я их выгнать», — извиняющимся тоном начал он. «Толя, я тебя ни в чём не упрекаю», — отозвалась я изо всех сил, пытаясь смириться с тем, что о тихом семейном разговоре можно забыть. «Кто все эти люди?» Олега, Мирона и Женю Карпониных я знаю. Петра Семёныча и Ершову тоже. Серёжка, Виталий. А остальные? Врач, мент и шаманка немедленно отрапортовал Власов. Откуда они все взялись? Я слышала сирену в лесном, но думала, что это скорая. Нет, это глухарь сигналил. Глухарь? Глухов Вадим Николаевич, начальник... А, мент... Поняла я, переварив первую порцию сведений вместо завтрака. «Это тот, который лысый и наглый?» И по совместительству Женькин крёстный. Кивнул Власов. «Ага, тощий, значит, врач», — Станислав Саныч. «А эта малолетка в жутком балахоне...» «Шаманка», — подтвердил Толя. «Её Изабеллой зовут». «Я сейчас с ума сойду», — предупредила я. «Какая ещё Изабелла? А Антонида как же?» Эль, я сам не до конца всё понял из того, что мне Кикимора и Олег наговорили. Давай ты сейчас оденешься, потом я тебя накормлю, пока все будут мыться и переодеваться, а потом мы все вместе попробуем разобраться в случившемся, хорошо? Что-то я, кажется, не голодная, — поморщилась я, продолжая ошарашенно моргать. — У тебя есть какая-нибудь спортивка или халат для Женьки? — спросил он, проигнорировав мой отказ от завтрака. — Для Женьки найду, но ей великовато будет. Промямлила я и тряхнула головой, чтобы привести её содержимое в порядок. Полотенце свалилось на постель. Влажные волосы рассыпались по плечам. Власов вдруг улыбнулся, а его глаза засветились нежностью. «Ты красивая», — сообщил мне он. «Я в шоке», — поставил я его в известность в ответ на комплимент. «Зачем они все сюда припёрлись?» «А куда им нужно было переться?» — усмехнулся Власов. «К «Глухарю в отдел». «Все хотят знать, что произошло. Ты не хочешь?» «Хочу, но...» Мой разум отказывался это воспринимать. Слишком много впечатлений для нескольких дней. Обдумать бы всё, взвесить, а не вот так. «Эль, нам просто нужно пережить этот неприятный разговор, а потом всё устаканится», — пообещал Толя. «Если захочешь, завтра же уедем отсюда. В любом направлении, куда скажешь». Из гостиной донёсся шум. Там Олег Карпунин убеждал свою непокорную внучку показать доктору повреждённую ногу. «Хочу тортик», — жалобно посмотрела я на Власова. «Один?» «Нет». «Понял. Сейчас отправлю водителя Олега в кулинарию за тортиками и мороженым для тебя и в магазин Кольге за барахлом для наших гостей». «Там ещё и водитель есть», — вскинула я брови и истерично хихикнула. «Два. И охранник». Добил меня Власов и поцеловал. Если бы он этого не сделал, я бы, наверное, снова разревелась. Я устала, мне тишины и покоя хотелось, хотя бы на этот день. Увы, как говорит Нефёд, шиш мне. «А вот шиш тебе!» — раздалось за дверью, и сквозь неё в спальню вкатился взлохмаченный меховой шар. «Хозяйка, спасай! Они из меня экспонат сделать хотят!» То нахмурился Власов, с трудом сдерживая улыбку. «Девка с бусами. Редчайший, говорит, экспонат!» «Может, экземпляр?» — уточнила я, тоже стараясь не засмеяться. «А есть разница?» — возмущённо уставился на меня домовой. «Взяли моду лапать всё, что жевелится!» «Эль, халат для Женьки!» — напомнил мне Толя, поцеловал в щёку и пошёл к двери. Но остановился и с искренней доброй улыбкой посмотрел на домового. «Нефёт, я сейчас человека за тортиками отправлять буду». «Тебе сколько?» «Тортики!» — расплылся в мечтательной улыбке Нефёд, напрочь забыв о только что нанесённом ему оскорблении. «Мне? Целый тортик мне одному?» «Не прибедняйся, голодаюшка!» — усмехнулась я. «Он заслужил!» — сообщил мне Власов без подробностей. Нефёд гордо выпятил своё округлое пузико и с важным видом повернулся ко мне. «Да, тортик и вафельки!» «И эти в пакетиках хрустящие!» «Чипсы», — уточнил Толя. «Бомж-пакеты», — пояснила я, давясь смехом. «Коробку сразу бери, ему в самый раз будет». Вермишель недоверчиво посмотрел власов на Нефёда. «Что?» — нахмурился тот в ответ. «Она вкусная!» «Я не умею принимать такое количество гостей. Всем что-то нужно, все голдят Всем не терпится обсудить причины и последствия. Я и до этого нашествия буквально с ног валилась, а нужно было ещё как-то пережить самый важный разговор. Власов всё-таки очень чуткий. Он быстро понял, что меня нужно спасать, и во всеуслышание напомнил собравшимся о моём деликатном положении. Из спальни я вышла только для того, чтобы дать Евгении чистую одежду — а потом сразу же была мягко возвращена назад, накормлена глазуньей с укропом и уложена в постель. «Отдыхай, я там пока сам разберусь», — распорядился Толя. Это было в полдень. Я послушно отдыхала целых два часа, а потом меня разбудил громкий шорох в платяном шкафу. «Тютел необразованные, только и умеют, что с умными лицами чушь нести. А лысый так вообще!» не «Нефёт», — сонно позвала я ворчливого друга. «Что опять случилось?» «Они говорят, что домовые вторые носки воруют», возмущённо сообщил Нефёд, выкатившись из шкафа. «У них просто домовых никогда не было», примирительно сочувствующим тоном пояснила я. «Не всем же дано такое счастье — дружить с домовым, как мне». Я намеренно сказала «дружить». Для Нефёда это слово как бальзам на душу. Он сразу же забрался ко мне на постель, растянул свой широченный рот в улыбке и похвастался. А мне твой этот, и правда, целую коробку этих купил. Пакетов. Но я только два съел, экономить буду. Я аж зевать передумала. Ты осведомилась недоверчиво. С чего это вдруг? Ну так, корзиночка-то, тетю. От людей можно чего угодно ждать. Припасы надо делать на голодное время. В моём шкафу уточнила я, скосив взгляд на приоткрытую дверцу. А где ещё? Больше негде. Вздохнул домовой. «На чердаке Фроська от твоих гостей прячется, а я ей не доверяю». Мои гости. Нужно было вставать, одеваться и выходить в люди. Как на эшафот, честное слово. Не знаю, как Власов справляется с этим балаганом целых два часа, но шуму стало поменьше. Наверняка он тянул время, чтобы я могла подольше поспать. Но человеческое терпение не резиновое ведь? «Всё равно ведь придётся объясняться, так лучше уж пусть всё пораньше закончится». Я выбралась из-под одеяла, открыла шкаф, вернула на место вывалившийся оттуда пакетик вермишели быстрого приготовления, взяла с полки нижнее бельё и спортивный костюм и начала морально готовиться к предстоящему ужасу. «Отвернись», — попросила Нефёда, хотя ему-то уж вообще наплевать на мои прелести. «На голове приберись, а то распугаешь всех». Посоветовал домовой, перебрался с кровати на подоконник и деликатно уставился на унылый осенний пейзаж за окном. Оделась я быстро, а вот с волосами пришлось повозиться. Кое-как причесала их и собрала в объёмный пучок на макушке. «Сойдёт. Не в театр собираюсь». Выходя из комнаты, нос к носу столкнулась с Власовым. Он как раз шёл меня будить. Оглянулся воровато, грудью мягко втолкнул меня обратно, прижал к стене и целовал до тех пор, пока мои ноги не стали ватными. «И что это сейчас было?» — растерянно осведомилась я, пытаясь собрать в кучку разбегающиеся мысли. «Нельзя?» — сощурился он. «Можно, но...» И мы застряли в спальне ещё на десять минут. Дело от поцелуев перешло бы и к более интересным проявлениям чувств, если бы Власов не заметил случайно, что на нас, оттопырив ушки и молитвенно сложив лапки перед собой, восхищённо таращится нефёт. «Не стыдно подглядывать», — беззлобно упрекнул его Толя. «Не-а», — честно признался домовой. Я прыснула Власову в плечо. Он пробежался губами по моей шее, отключился к уху и шепнул. «Надо идти». «Угу», — согласилась я. «Только они там теперь поймут, наверное, чем мы тут с тобой...» «Пошлём их к чёрту и продолжим», — пошутил он. Мирон их уже послал, а они сюда приехали. Напомнила я, чувствуя, что больше не волнуюсь. А когда вышла из спальни, вообще чуть не расхохоталась в голос. «Гостиная в нашем доме большая». «Мебели мы купили много, поэтому места на мягком диване, креслах и пуфах вокруг стеклянного журнального столика хватило почти всем». Одно из кресел занял Олег Карпунин. Он же большой босс, ему не с руки сидеть на диване с челядью. Во втором кресле расположился Вадим Николаевич Глухов, начальник Мухинского отдела полиции. «Пуфиков у нас 4 и сидели на них тоже четверо». Серёжа в одних только трусах, отказавшийся от гигиенических процедур Виталик, неугомонный доктор Станислав Саныч и обвешанная всевозможными бусами и амулетами девушка с красивым именем Изабелла. На диван на пионерском расстоянии друг от друга уселись Мирон в набедренной повязке из махрового полотенца, Женька в моей чёрной с белыми звёздочками пижаме и Ирина Афанасьевна Ершова, завёрнутая в простынь. На столике перед ними высилась гора коробок с тортами, а Пётр Семёныч с задумчивым видом стоял у окна и грыз ногти. «А что с их одеждой не так?» — шёпотом спросила я у Власова, стараясь сохранять серьёзность. «У Ольги в магазине учёт, а этот болван-водитель не додумался заехать куда-нибудь ещё», — прояснил ситуацию Толя. «Моих трусов на всех не хватило». Я всё-таки хихикнула, но сразу же напустила на себя серьёзный вид. Разговор-то важный предстоит. Начинать его с насмешек грубо и негостеприимно.